Глава двадцать девятая Этот запах! Тот странный дурман, учуянный ею ещё в первый визит, и всё это время, неотступно напоминавшее о себе, волнами исходил от прохода в мастерскую Мейсона. Я к нему привыкла. «Почти не замечаю, пока не спущусь сюда». Эдит улыбнулась. «Вам, наверное, сложно в это поверить, но мне он дарует покой». Вонь навалилась на Кэтрин, подобно жаре после кондиционеров. Глаза сами собой стали слезиться. Она прокашлялась. «Это химикаты?» «Мыло и дроблёный мел в растворе мышьяка. Формалин» остатки дядиных формул». «Да тут не остатки, тут кое-что похуже», — захотелось сказать Кэтрин. «Если комната уже много лет не используется как лаборатория и так пахнет, скорее всего, сам воздух в ней смертельно ядовит». «Методы моего дядюшки по сей день держатся в строжайшем секрете. Нашлось бы много таких...» кто щедро заплатил бы за то, чтобы понять, как ему удавалось достичь таких потрясающих результатов. Именно здесь он провёл большую часть своей жизни. Эта комната ничуть не изменилась. Всё так, как он сам оставил. Не терпится показать её вам». Эдит не обманула. Комната сохранилась так же хорошо, как и увековеченные Мейсоном животные. Кэтрин вспомнила, как читала статью таксидермиста из Музея естественной истории, восхищавшегося тем, как был законсервирован тургор пригубных тканей и усов в одной из доставшихся ему на экспертизу мейсоновских работ. «Мне можно?» — Кэтрин приподняла камеру. Эдит взглянула на технику с осуждением, но в итоге кивнула. Кэтрин указала на плиточный пол с вделанным водостоком. «Это ведь когда-то была посудомойная?» «Да, её переделали. Всё оборудование нашей прежней домоправительницы переехало в прачечную комнату. Та поменьше будет». Мелкая раковина марки «Белфаст», родом из 1800-х, и гончарная утварь были одними из немногих предметов обстановки Красного дома, что несли на себе отпечаток старения. На всём прочем не лежало ни пылинки. Видимо, мод заранее тут всё протёрла. Медный бак с горячей водой и ручная помпа с холодной были размещены позади раковины. Маленькая кошка над баком выглядела и пахло так, будто его недавно протерли с уксусом. Кустарник сжался к самому стеклу. Этот дом целую вечность простоит. По меньшей мере я так думала в детстве. Хотя, по сути, мое детство так и не кончилось. Эдит окинула взглядом стальные сушилки, нависшие над верстаком. «Моему дяде нужно было много места. Для всякой нечистоплотной работы. Как видите, он распорядился всем по высшему разряду». И снова эта её улыбочка, как если бы дискомфорт Кэтрин был для неё усладой. Кэтрин выдавила улыбку в ответ и нацелила объектив камеры на длиннющий ряд сосудов, керамических и стеклянных, на полке над верстаком. Фотографии послужат хорошими иллюстрациями для каталога, хотя, конечно, для той версии, что уйдет в итоге в печать, потребуется рука профессионала. Эти же снимки она готовила для Леонарда. Вряд ли где-то еще сохранился столь обстоятельный кабинет таксидермиста начала 20-го столетия. За право побывать здесь многие историки сразились бы друг с другом на мечах. Возможно, English Heritage в итоге заинтересуется снимками. «Будьте осторожны! Ничего не трогайте! Арсенит натрия смертельно ядовит! Мой дядя использовал и буру, но предпочитал всё-таки мышьяк!» Кэтрин фотографировала склянки одну за другой, не забывая делать приближения. Тут были уксусная кислота, ализин, квасцы, асбест, воск, борная кислота, хлороформ, тальк. Мэйсон держал всё в идеальном порядке. Каждая склянка была подписана. Все ингредиенты были выстроены в алфавитной последовательности. Некоторых животных он усыплял хлороформом. Взгляните прямо перед собой. Откуда он их брал? У соседей. Фермерские псы ловили крыс не хуже дядиных мышеловок. А ещё когда-то были времена когда в живых оставляли лишь одного котёнка из помёта. Остальных, наши дорогие соседи, сносили дядя. Белки попадались в селки. Лис, Барсуков и Горностаев дядя стрелял, ставил на них капканы. Кэтрин отвернулась от Эдит, дабы та не видела осуждения на её лице. Сама мысль о буйме маленьких милых животных, которых убивали буквально-таки в производственных масштабах, была ей противна. Похоже, скоро ей тут станет дурно. Значит, с фотографиями надо побыстрее закончить. Эфир, формальдегид, глицерин. Пытаясь сосредоточиться на склянках и ярлыках, Кэтрин никак не могла отстраниться от жизнерадостного голоса старухи. Когда она навела фокус на ёмкость с серной кислотой, Эдит произнесла с гордостью. «Одна из составляющих его успеха здесь!» Он часто разрешал мне заходить сюда и смотреть за работой, но всегда предупреждал остерегаться этой склянки. «Никогда не трогай ее, Эдди, иначе сильно-сильно обожжешься», — так он мне говорил. «А вон в той банке, что рядом, пакля для набивки. Все крысы в диорамах набиты паклей. Их шеи и хвосты очень тоненькие, очень непросто с ними работать. А их лапки?» всегда самая трудная часть. «Дядя!» Может, виной всему было самовнушение, но Кэтрин стала казаться, что она чует не то гниль, не то мочевину. Возможно, она уже успела надышаться чем-то гадким, опасным для ее здоровья. И снова Эдит продемонстрировала отталкивающую способность потакать самым нежеланным ее мыслям. Только представьте себе былые времена, Кэтрин! Как здесь пахло! Ведь некоторые туши попадали в руки дяди далеко не свежими. Он был привычен к запахам смерти. И я в итоге привыкла к ним. Кэтрин кашлянула. Во рту стало кисло. Где его инструменты? О, другой такой коллекции вы во всей стране не сыщете. Да что там в стране? В мире? подумалась Кэтрин, когда старуха подвела её к столу. Надо думать, такая оговорка даже не требовалась. Достаточно было взгляда. Рукоятки из розового дерева, начищенная до блеска сталь, ни единого пятнышка ржавчины. Подняв нетвёрдой рукой камеру и сфотографировав это изобилие, напоминавше арсенал маньяка, помешанного на пытках, Кэтрин уже поняла, что выяснить их назначение у неё не хватит духу. Мой дядя сначала все измерял и делал гипсовые слепки до того, как животных свежевали. Крум циркули использовали для снятия микроскопических мерок для слепков. Расстояние между глазницами было очень важно для создания желаемого выражения. Завтрак, который Кэтрин была вынуждена утром съесть, встал дыбом в желудке. О, как интересно! И не говорите! Эдит выглядела по-настоящему взбудораженной. «Посмотрите наверх. Там, прямо над вами, справа. Это резаки, дорогуша. Сначала он делал головы из бальзы и гипсовых форм. Но настоящие черепа гораздо лучше. Он счищал с них плоть, вываривал. Вон там вот ложки для выскабливания мозговых тканей. Не там, дорогуша, чуть в стороне. Видите?» Мышечный каркас головы он заменял паклей и хлопком. Не всякий гений-скульптор смог бы вложить так много в передачу экспрессии и мимики, сколько мог мой дядюшка. Комната, казалось, потемнела. Ужасный запах заполнил сначала носоглотку, а затем и всю голову Кэтрин сверху донизу. Она с тоской бросила взгляд за окно. Вот бы оно было открытым! «Вот бы глотнуть нормального свежего воздуха!» Кэтрин приметила мух. Толстые чёрные тушки бились о стёкла. Их была как минимум дюжина. Две приземлились на раме и стали ползать по ней взад-вперёд, видимо, в поисках щелей и прорех. Их жуткие манёвры прямо-таки говорили о стремлении попасть внутрь. «Извините, я...» «Вон тот нож был его любимым. Он всегда носил его с собой. Тесак для резки костей!» Кэтрин задержала дыхание. Голова кружилась. Силы были на исходе. Она едва ли не дрожала. «Сад, можно выйти? В какую сторону?» «Но вы ещё не посмотрели остальные ножи и набор шил!» Диагональные резаки были сделаны по его чертежам спецзаказом в Бирмингеме. Они были приспособлены для самых маленьких костей. Как еще, по-вашему, ему удалось бы сделать так много крыс? Тонкое бледное лицо Эдит пылало в поистине эйфорическом порыве. Зрение Кэтрин поплыло, перед глазами стали вспыхивать маленькие точечки. Она попыталась обойти инвалидное кресло хозяйки, но оно преграждало путь, заполонив весь дверной проём. Какая-то тень мелькнула в маленьком окне, будто кто-то снаружи наклонился и заглянул внутрь. Возможно, просто галлюцинация. Предобморочная. Вонь забирала у неё дыхание. «В другой раз, Эдит», — просипела Кэтрин. Голос старухи доносился будто бы с большого расстояния, а потом вдруг бил прямо по ушам, как если бы на Кэтрин вдруг надели мощные наушники. «Смотрите, смотрите же! Вот это уховёртки! похожие на кусачки ювелира, но разница в том, что раскрываются они в другую сторону. С их помощью он работал над крысиными ушами». «Представляете, сколько терпения требовалось, дорогуша? А вы же ещё иголок не видели. Разве вам не нужно их сфотографировать? Трехгранные для тонких шкур, а для тех, что потолще, хирургические. И ещё вот эти, изогнутые. Дорогуша, да вы ведь даже не смотрите! Мне плохо. Прошу вас». Ноги Кэтрин подломились, она споткнулась о большую оцинкованную стальную ванну, и схватилась обеими руками за её борт, чтобы не свалиться. «Осторожнее! Не наваливайтесь на неё!» Закрытое окно, цепи, свисающие из дубельных стеллажей, жёлтые зубы Эдит завялыми червяками её губ, ложки для выскабливания мозгов. Всё это плыло перед её меркнущим взглядом. Кэтрин наклонила голову над ванной. «В ней были галоны этанола, дорогая! Она и сейчас ядовита!» «Там дядя мариновал!» Остальное она не услышала. Слова Эдит заглушил плеск полупереваренной овсянки и копчёной рыбы, поданных мод за завтраком, а тонкий листовой металл. Где-то там, за пределами её слепоты и сдавленного дыхания, далеко за гранью паники, отчаяния и отвращения к самой себе, отвратительно зазвенел колокольчик Эдит. Дьявольски близко к её страдающим ушам. И Кэтрин Искренне взмолилась Богу, прося, чтобы этот ужасный звук смолк, смолк, смолк.